И знайте, что мне именно нужна моя порочная воля. Вся! Единственное, чтобы доказать самому себе, что я в силах от нее отказаться.